«Тринадцать лет назад. Дин уходит к себе во двор, а потом поворачивается и смотрит на меня. Я опять утыкаюсь лицом в локоть и пытаюсь не плакать. Они наверняка захотят снова поиграть в прятки, прежде чем я вернусь домой. Так что нужно перестать грустить. Хоп!» Я оборачиваюсь на Дина, но он не глядит на меня. Я думала, что это он меня позвал, однако он смотрит на машину. Она остановилась у моего дома и стекло опустилось. «Иди сюда, хоп! зовет меня женщина. Она улыбается и просит меня подойти. Кажется, я ее знаю, только имя не помню. Нужно выяснить, что ей надо. Я встаю, отряхиваю шорты и иду к машине. Женщина все еще улыбается. Она красивая. Когда я подхожу, она нажимает кнопку, которая отпирает дверцы. — Ты готова поехать, солнышко? Твой папа просил нас поторопиться. Я не знала, что должна куда-то ехать. Папа ничего такого не говорил. — Куда мы поедем? — спрашиваю я женщину. Она с улыбкой открывает передо мной дверцу. Скажу по дороге. Садись и пристегивайся, Нам нельзя опаздывать. Она и правда не хочет опоздать туда, куда мы поедем. Я не хочу ей помешать. И потому забираюсь на переднее сиденье и закрываю дверцу. Женщина поднимает стекло и уезжает от моего дома. Она смотрит на меня и улыбается. Затем берет с заднего сиденья сок соломинкой и отдает мне. Я Карен и ты немного побудешь со мной. Я расскажу тебе все, когда мы приедем. Я пью сок, он яблочный. Обожаю яблочный сок. А папа? Он тоже приедет. Карен качает головой. Нет, солнышко, там будем только ты и я. Снова сую соломинку в рот, чтобы она не увидела, как я улыбаюсь. Не нужно ей знать. Как я рада тому, что папа с нами не едет.